от автора. На этой ноте заканчивается цикл Расколотый мир, но не путь Эйгона. В книге были сложные моменты, вроде его романа с Мией, которая натворила глупостей и слишком мало думала о последствиях. Сложно сложилась и судьба Урсулы, оказавшейся в конце меж двух огней. Кто-то может быть не согласен, Не убивать никого из них я не смог. Оттого и герой, быть может, получился слишком мягким. Но такой уж он человек. Прочитавший мой цикл до конца, вы лучшие. Спасибо за внимание к моему творчеству. Буду рад комментариям и лайкам. Последняя актуальная версия цикла «Расколотый мир» только на АТ. Ofer work series 605